Глава 32. Мне надо сказать, что было такое в Москве учреждение, где было очень много ифлийцев. Называлось оно ВОКС. Союз, обществ, дружбы с иностранными государствами. Во главе этого ВОКСа, еще в войну, в тот момент, когда стали искать новых людей, когда Литвинова, которого вот-вот должны были посадить, у которого тоже был такой чемоданчик, как у моего папы с сухарями и зубной щеткой, вдруг отправили послом в Соединенные Штаты, когда Михоэлс ездил в эту блистательное турне по Америке и привез огромные деньги для армии. Вот в этот же момент в Вокс, который должен был очень активно работать с этими странами, чтобы их привлечь тоже к какому-то участию, может быть, и денежному в победе, попал такой человек либерального направления, человек Из обоим элит-критика Кеменов. Это был, наверное, 42-й год. Это было, до этого времени это было такое очень КГБ-шно казенное учреждение. Кеменов решил его обновить полностью. Он почти всех уволил и набрал молодых способных флицев которые знали языки, которые смело думали. И вот туда попало много моих товарищей, в том числе Юрия Набы. Когда я поступила в аспирантуру, чтобы еще немножко заработать денег, я к ним пришла, и они мне сказали, ну вот давай, ты можешь здесь учить французскому. Внештатно, штатно я работать не могла, и я тоже стала ходить два или три раза неделю в этот замечательный вокс. Он находился, это особняк, который возле Тишинского. где немецкое посольство потом было. Это роскошный особняк, очень красивый, с замечательными залами, люстрами немыслимыми. И вот там, значит, окопались и флицы и пытались работать на старого хозяина, но новыми методами. Вокс превратился как бы в такое место клуба. Если кто-нибудь демобилизовался, приходил из армии, первым делом все бежали в Вокс. Это было такое место встреч, свиданий. Это был какой-то кусочек общей жизни, кто вырывался из общей жизни. Там было очень красиво, очень натертые паркетные полы, роскошные какие-то занавески, неплохой буфет. В общем, в этой Москве послевоенной все-таки довольно обрывно, это был кусочек роскоши какой-то. И там нинишным языком выражаешь, шла непрерывная тусовка. Занимались мы иногда, не хватало помещения, там был такой большой красивый зал приемный первый, мы за каким-нибудь столиком сидели, а за... как-то раз был случай, когда за другим столиком сел совсем молодой какой-то человек, но я сразу поняла, что это иностранец. И внимательно смотрел на нас, следил за нами, когда я кончил занятие, он подошел ко мне и сказал, вот меня в моей фамилии Тачу, я корреспондент Монда Новый. Вы так хорошо говорите по-французски. Давайте встретимся где-нибудь, проведем вместе время. И, и как от чумы я от него бежала. То есть я так испугалась. Не только возможности с ним встретиться, что мне казалось абсолютно исключено, но даже что я здесь стою с ним разговариваю, вот это чувство, у, казалось бы, прелестный молодой человек. Я, я так соскучилась по-французскому. Радуйся. Я сказала, нет, что вы, я очень заняты, нам здесь не разрешают заниматься частными разговорами, так что меня, пожалуйста, извините. И буквально бежала от него. Весной 46-го года я попробовала вернуться к себе на Каляевку и зажить самостоятельно. Писала диссертацию. Как-то раз пришла домой из библиотеки и не успела поставить чайник, в дверь позвонили. Человек лет 30, мне незнакомый, По невыразительности лица я мгновенно догадалась, ГБшник, у меня не было ни секунды сомнения, пригласила войти, он бегло осмотрел комнату, мои книжки, подошел к окну, потом попросил разрешения сесть. Очень воспитанный, очень вежливый молодой человек. И сказал, вот что, нам на месяц нужна твоя комната. Я не поверила своим ушам. То есть как это? Это невозможно. Я не могу без моих книг. Я пишу диссертацию, и мне негде больше жить. Мы тебе снимем номер в гостинице. Я сопротивлялась. Почему именно я? Я не могу. Мне необходимы мои книги. Но он жестко дал понять, что спорить бесполезно. Правда, сказал, что когда мне понадобятся книги, я смогу за ними зайти. Только надо предварительно позвонить. И дал мне 24 часа на сбор. Я вернулась к Иссе а через несколько дней позвонила под предлогом, что надо взять книги. Женский голос, холодный, бесцветный, ответил, можешь прийти через час. Я пришла. В моей комнате меня встретили две девицы, строго одеты, коротко стриженные, в туфлях на низком каблуке, а саму комнату я не узнала. Вся мебель сдвинута к одной стене, книги сложены стопками в углу, на столе нечто массивное и бесформенное, прикрытое простынёй. Угадать, что это за предмет, было невозможно. Вероятно, подслушивающий аппарат. В те времена техника не позволяла следить на расстоянии за кем угодно, откуда угодно. Я взяла книгу и ушла. И, разумеется, никогда не узнала, за кем они охотились. Летом 1946 -го года мы с Исой поехали в Геленджик, в дом отдыха университета, и нас оттуда вызвали телеграммой. Очень тяжело была больна, и вскоре очень после этого умерла ее мать, Дебора Масейна, вот эта замечательная женщина, главный врач детской больницы. Умерла она от рака. На самом деле, когда мы уезжали, очевидно, болезнь уже начиналась, она ничего не сказала, чтобы мы уехали. Очень быстро все это развилось, и это было большое, конечно, тоже для меня горе, я очень к ней привязался, я как-то очень благодарна, Не только за то, как она ко мне относилась, а вообще за ее явление. Это был какой-то человек, повстречать которого на жизненном пути радостно, важно. Человек абсолютно занятый не собой, а миром вокруг. И она умирала тоже поразительно. Она позвала весь штат больницы, сказала очень четко, ты будешь тема работать, на мое место будет. Тот, в общем, отдала. Так, знаете, как мы в романах читаем 19 века. Отдала все последние распоряжения. Потом сказал, ну, теперь все уходите, пусть останутся только вот моя сестра Иса и Лиля. И действительно, может быть, через час она умерла. Это как-то все произвело на меня большое ощущение. И, как это у нас часто бывает в нашей советской действительности, та бездна неприятности, которая организационных сразу на тебя обрушивается, даже в каком-то смысле помогает пережить горе, потому что ты весь в заботах. Тут немедленно, не прошло и два дня, как пришла комиссия и сказала Иса, значит, жила в Юмилаевском пиулке, это возле улицы Горького, возле Тверской, у нее в большой коммунальной квартире, я уже как-то это говорила, где было еще четыре семьи, были две комнаты. Жила там еще тетя, сестра матери, она и вот я. Немедленно пришла ко мне сказать, что мы в течение недели забираем одну из комнат. Ну, конечно, если оказаться ставить теткой в одной комнате, было крайне нежелательно. И возникло, как бы я считал, что это моя забота, как-то сделать так, чтобы эта комната не была отобрана, чтобы остались две комнаты. Путь был только один в то время замужество. Надо было срочно истинно найти мужа. Но это было непросто. Просто вообще так был момент такой, все ребята еще были в большинстве не недомобилизованы. И вообще муж в течение... А дали срок буквально неделю какую-то. Так мужья не находится. И буквально на второй на третий день да, Юра, я думала сразу Юра к нам бы мог бы сгодиться. Но он сам Был очень тяж... Он уже в «Воксе» не работал к тому времени. Он... И, впрочем, это его история, сейчас я расскажу. Интересный пример того, как несчастье оборачивается все-таки большой удачей. Он вылетел из «Вокса» в 24 часа по следующим обстоятельствам. Они дежурили. Там ночью считалось очень важное государственное учреждение, там каждый ночь кто-то должен был дежурить обязательно у телефона. Что-то могло случиться в этих культурных связях непонятно. Но когда дежурили? Так вот, он дежурил с Раей Либерсон и Флиской нашей. Очень активная девочка, одной из тех комсомолов, которые активно проводили кампанию вот арестов, тогда и все. И она была тогда уже не Либерсон, а Рая Орлова по своему второму мужу. Ее первый муж погиб на войне, а этот муж был какой-то тоже крупный советский деятель. Алов, они дежурили. И так, одно за другим, разговорчики какие-то. И Юра ей говорит, ну, ты ж такая уж безумно партийная стала, что тебе завтра партия скажи, надо брать младенцев и избивать им голову о стенку, ты не задумываешься, это будешь делать. Ну, сказал и сказал а через неделю после этого было партийное собрание, и она возьми да выложи это. А как раз был кандидат в партию и должен был на этом собрании приниматься в партию. И она сказала, что нет, мы не можем принять Георгия Степановича в партию, потому что вот какие он себе разговорчики разрешает. Надо сказать, что дальнейший путь Рая прошла очень большой, она стала женой Копелева, стала диссиденткой, была выслана из страны. Но был и такой момент. Это было. И она о нем даже рассказывает в своей книжке автобиографической, которую она издала в Германии, но ну, не совсем так. В общем, было это вот так. И, Ю... и после этого не то, что Юру... Юру выгнали из Вокса в 24 часа. Ну, он был в большом смятении, читал. Тогда ему очень еще хотелось сделать большую карьеру. Он был очень способен не только к языкам, но и вообще к разным, к наукам. И жизнь была поломна. Он едва нашел возможность где-то в каком-то местном училище поподавать язык и с его-то блестящими знаниями. И что, конечно, его я просить, еще вступить в фиктивный бах не могу. К тому же, это отчасти, и что только еще как бы ухудшает поступок Раи. Она сделала потому что... Он был до этого женат на ее подруге, омерзительной совершенно, тоже ефлийской девица, которая потом оказалась страшной реакционеркой, страшной черношотенькой. И они только что разошлись. И вот до этого всем выступления, я по этом не был, но мне от Юрий рассказывал, чувствовал еще какой-то момент личного сведения счетов и мести. Вот история с Юрой Кнабы обернулась в итоге, я думаю, только хорошим. Потому что он стал сейчас замечательный, ученый, он вместо того, чтобы стать, он бы неизбежным стал крупным партийным функционером, он пошел по той стезе, по которому такого человека, как он, и надлежит идти. И это был это пример типичный того, как, как бы несчастье все-таки приводит к желанным и к нужным результатам. Вот. И как-то я была растеряна, буквально на третий день после того, как пришла к нам комиссия забирать комнату, вижу, появляется дорогой ифлийский мальчик, нема Кацман, тот самый маленький нема, который когда-то выбежал мне сказать, что я принята в Ифли. Он проделал всю войну солдатиком, он демобилизовался и вот появился. Ну, объятия, радость, все. И первое, что я его говорю... Вот человек вернулся в шинель. И я говорю, Немка, ты собираешься <смех> жениться? Он говорит, ты что? Рехнул. Какой жениться? Я вчера переехал. А он из такой бедной еврейской многодетной семьи, они на не в щите. Я вчера переехал, какой жениться? Я говорю, знаешь что, ну, тогда у меня к тебе есть просьба. Ты не можешь в фиктивную комизм этой ситуации потому что это, вот он только что вернулся я на него это обошел он говорит а почему бы нет? Я говорю, ну, знаешь что тогда приходи вот сегодня после нашей работы к нам мы поговорим об этом это вся история имеет еще комическое продолжение он пришел моя подруга Иса ему понравилась он согласился надо вам сказать что этот фиктивный брак в течение пяти дней стал фактическим браком. И они прожили довольно долгую жизнь вместе. Родили двоих детей. Но самое... Чтобы закончить это, как новеллу вставную, надо сказать, что когда она разошлась с вернее когда Нёма от неё ушёл, это целая длинная история. Она, где она относится к делу... Она... Финал здесь хорош Иса ещё раз в своей жизни вступила Фиктивный брак. Видимо, ей на роду было написано. И тот второй фиктивный брак тоже очень скоро оказался фиктивный. эффективным. Это она вступила в брак с неким человеком по фамилии Панин, который теперь считается одним из крупнейших русских философов-идеалистов. Это один из героев Солженицына в «Круге первом». Там Рубин это Копелев, и вот Панин это Патин. И он, они вступили в эффективный бэк, чтобы она, он хотел уехать, во чтобы это не стало. Она его вывезла, и во Франции очень скоро это стал тоже настоящий бэк. И вот сейчас она занята только тем, что издает его собрание сочинения. Вот, можем ну, вот такая, такая любопытная судьба. Как, как только они... Они были очень много средств вместе месяц, в первые дни, потому что вступить в брак надо было масса формальностей, и вот все произошло крайне быстро. Я переехала в этот момент назад, вернулась на свою коляевку.